донять скалу между Мерс-Эль-Кибиром и Ораном, и, поставив на ней новую батарею, еще теснее сдвинул осадные операции. Дон Альфонс Скордовский, губернатор Орана, с самого начала враждебных действий беспрестанно писал в Испанию и просил помощи, но ничто не было готово к его подкреплению. Галеры его сильно потерпели от бури, Части начальника начальникова погибли при этом случае 29 мая. Однако же два маленьких фрегата, пользуясь густым туманом, прошли через блокадную линию Алжирской флотилии и известили сына графа Алкадетте, что к нему спешат сильные подкрепления, и что их остается ждать не более трех суток. Преданный человек, несмотря на бдительность неприятеля, сообщил это счастливое известие Донну Мартину Кордовскому храброму коменданту Мерсель-Кибира. Гасан-паша с своей стороны получил от перебежчиков те же сведения и, сообразив, что времени тратить некогда, решился соединить все свои силы и попытаться на решительный приступ против мерсель Созвав войска, оставленные для наблюдения за Ураном и не участвовавшие еще в борьбе, он приказал им первым идти на приступ. Между тем, как тысяча стрелков посаженных на галеры, должны были в то же время произвести атаку с моря. В первой битве после пятичасовых неслыханных усилий, стоивших огромных потерь, алжирцы снова были отбиты. Тогда Гасан-паша, взбешенный этой неудачей, кое-как собрал рассеянных воинов своих и, желая показать пример неслыханного мужества, стал во главе их подошел под самые стены, сотрясавшиеся от пушечных выстрелов, и бросив свою челму в ров, воскликнул: «Какой стыд для нас, что горсть людей останавливает избранных воинов мусульманских!» Несмотря на то, турки, потеряв мужество, напали слабо и были по-прежнему отражены. Ярости и отчаяние овладели сыном Херодина. При этом зрелище. Он вынимает меч и бросается в брешь, где хочет умереть. Тщетные усилия — бесполезная ярость. Пламеннейшая храбрость имеет свои пределы, и самые мужественные воины устают сражаться при виде неудачи. Янычары, ряды которых поредели от двадцати битв, отказываются от предприятия, бесплодность которого понимают. Один Гасан-Паша хранит последнюю надежду — Ибо если месть его удовлетворена смертью пожравшей тайных врагов его, то и слава его погибнет. Он не может решиться принести в Алжир известие о неудаче. И вооружаясь тем упорством, которое иногда служит залогом торжества, возвращается в лагерь свой только для того, чтобы приказать приготовиться к последнему приступу, который на другое утро сделает для него Мерс-Эль-Кибир добычей и могилой. Но в то время, когда этот гордый завоеватель рассчитывал еще на перемену счастья, христианский флот в 35 галер, собранных в Италии и Испании, на всех парусах летел на помощь Рану. Главнокомандующим его был Франческо де Мендоза, а под его начальством находился Андреа Дориа. Сначала совместничество двух начальников было готово уничтожить успех экспедиции. Завидев вершины гор, соседних к Корану, флот спустил паруса, чтобы не быть замеченным. По совету Дурия он должен был маневрировать так, чтобы до рассвета подъехать к самому мерсель -Кибиру. Если бы последовали этому плану, то алжирский флот, блокировавший мерсель гавань, был бы взят врасплох и уничтожен. Но ночью Франческо де Мендоза, завидуя влиянию Дурия, отдал такие нелепые приказания, что... При восходе солнца очутились еще в шести милях от берега. По сигналу подданному с передового турецкого галеона пушечным выстрелом алжирский флот распустил паруса и вышел в море, так что невозможно было преследовать его. Гасан-паша, убедившись, что это намерение его уже неисполнимо, поспешно снял осаду мерсаль и в добром порядке отступил к Могостанему. По возвращению в Алжир тревога и траур распространились по всему городу, где встречали только жены плакивающих мужей своих отцов, сожалеющих о смерти сыновей, погибших в этом пагубном походе. Паша, по-видимому, участвовал в этой всеобщей печали.